не беспокоясь о том, что всем был слышен ее звонкий, чуть резкий голосок. К сожалению, здесь было много людей. Среди них и такие, чье присутствие не нравилось Гои. Был здесь, конечно, высокий белокурый доктор Пераль, был собрат по профессии маляр-карниссеро, был красивый. Фотоватый маркиз де Сан-Адриан, в любезном обращении которого Гойе всегда чудилось какое то пренебрежение был и Ториадор костильярас которого уж во всяком случае нельзя было допускать, воскурял. И она всякого дарила любезным взглядом. Пока Франциско дожидался, радость его померкла. Он отделывался ото всех односложными ответами. Затем повернулся спиной к обществу и стал разглядывать шпалеры на стенах. Герцоги Альба занимали одни из тех немногих покоев, которые, по желанию короля, были обставлены в легкомысленном вкусе последнего столетия. Один гобелен был изготовлен по картону, сделанному им самим Франциско Гои еще в то время, когда он радостно и беззаботно молевал все, что вздумается. Гобелен изображал веселую народную сценку. Четыре девушки забавлялись, высоко подбрасывая на платке паяться, леле Композиция была неплоха, одежение естественное. И все же это его прежняя работа не понравила сгое. Но Гобелене, Махи... Девушки из народа, подбрасывающие куклу, были не настоящие, не махи, а придворные дамы, играющие, будто они махи, и веселье их было тоже подгримированное, застывшее, вроде того церемонного ритуала, который он наблюдал при утреннем туалете королевы, смешные, расслабленные движения паяца были куда правдивее, чем движения девушек. В свое время Гой и очень нравился такой веселый маскарад, и он с удовольствием следовал этой моде. Все следовали. Его парижские коллеги изображали версальских кавалеров и дам в виде пастушков и пастушек, и изображали их такими же чопорными и искусственными, как вот эти его махи и их кавалеры. Некоторым из галантных пастушков и хорошеньких пастушек за это время уже успели отрубить головы, Да и он сам, хотя жилось ему теперь лучше, чем тогда, многому с тех пор научился. И веселость его простонародных сценок казалась ему теперь глупой, напряженной, раздражающей. Веселые и пустые лица на шпалерах не были, собственно, портретами, и все же это были портреты. Он мог бы с полным правом отрицать, что третий из этих дам с кукольными лицами герцогиня Альба, и все же это была она. Тут он был величайшим мастером. Он умел предать сходство лицу и в то же время сделать его анонимным. Да, она, Каэтана Альба, с наслаждением играет своим пелелле. «Милостивые государи милостивые государыни, мой туалет как будто окончен». Неожиданно быстро заявила герцогиня Альба и любезно, решительно простилась с своими гостями. «Дон Франциско, не уходите!» — повторила она. «Мы идем гулять, у Сеуфемия!» — заявила она своей дуэне, когда все ушли, и представил ее горе. «Это Донья Луиса Мария Беата Офемия и де Ферраре стала!» Франциско поклонился и сказал... За честь и удовольствие для себя почту познакомиться с вами, Донья Уфемия. В любовных делах со знатной дамой от дуэньи зависело многое. Часто она делала погоду. Камеристки подкатили на туалетном столике новые баночки с притираниями и флаконы. Перед задуманной прогулкой надо было принять меры предосторожности против солнца. на глазах угойи. Продолговатое, матово-смуглое лицо Каэтаны стало очень белым. Это лицо с необычайно высокими бровями, и теперь было все тем же, единственным в своем роде неповторимым лицом Каэтаны Альба, где были его глаза, когда он рисовал третью девушку для Габеляна Спелелли.